Глава 9. Длинный автомобиль неизвестной модели проносился по уже знакомым мне улицам. Молчаливый усатый здоровяк крутил руль умело. Мелькали светофоры, огни вечернего города отражались в темной воде каналов. Мои попутчики молчали. Тот, что говорил со мной на улице, развалился на переднем сиденье. Пистолетчик, что оказался неприятным на вид типом средних лет, сидел рядом со мной. Усов он не носил, но шляпа присутствовала. Это у них было как униформа. Он отодвинулся к окну и держал руку под полой пальто. От всех троих пахло сжженными листьями. Машина повернула от центра, немного попетляла переулками. Потянулась темная улица с приткнувшимися по обочинам грузовиками. В свете фар мелькали бетонные заборы, на фоне пасмурного беззвездного неба угадывались очертания промышленных построек. Потом их сменили, Портовые краны. Мы двигались на восток к морю, и в конце концов туда и приехали. Свернулись дороги, проехали мимо поднявшегося шлагбаума вдоль высоких сумрачных ангаров. Дальше показался корабль. Мы остановились на бетонном пирсе и вышли из машины. Утро подежурил человек с Калашниковым. Он отступил в сторону, давая нам пройти. Вода тихо хлюпала внизу и была черная, как нефть. Немного пройдя по палубе, мы по очереди нырнули в проем, над которым горел продолговатый фонарь. И после тесного коридора оказались вдруг в большой каюте. Наверное, правильное было ее назвать кабинетом. На улице здесь пахло соленым ветром и простором, а внутри все пронизал дым сигары. Сигару курил человек в полосатом костюме тройки. Он сидел за столом. Его смуглое хищное лицо бороздил давний шрам что проложил свой жутковатый изгиб из-под глаза в район между ухом и шеей. Память майора определила этого персонажа как Карлоса Монтеро. Он был родом из Колумбии и жил на корабле. С отделанных темным деревом стен блестели в рамках за стеклом фотографии. Карлос Монтеро позирует с убитым львом. Карлос Монтеро с убитым слоном вздымаются поверженные бивни. Карлос Монтеро возле туши носорога. Карлос Монтеро с какими-то людьми, те улыбаются, наверное, радуются, что Карлос Монтеро не застрелил их, как тех льва и слона. Под фотографией, где кровожадный Карлос большим десантным ножом вырезает кусок из распростертого антилопьего туловища, примостился на стуле мой знакомец Леонардо. Сидел он как бы тоже за столом, но только где-то у самого краешка, и вид имел тихий и печальный. Ага. Значит, напрасно я подумал на некие майорские дела. Сегодняшнее душевное приглашение я заслужил сам, когда спасал этого бразильского болтуса от малазийцев. Только при чем тут колумбийцы? Впрочем, это должно было выясниться в самое близкое время. — Приветствую, русский комрад! — пророкотал Карлос Монтеро. Подниматься со стула он не стал. — Выпей со мной! Он двинул по столу хрустальную рюмку с коньяком, Початая квадратная бутылка стояла на столе между тарелок с бутербродами и фруктами. Я подошел. По виду бутылки коньяк был недешевый. По вкусу, не знаю, я не умею отличать, разве только попадется полная дрянь. Закусил ломтиком лосося на кусочки хлеба и уселся на один из расставленных вокруг стола стульев. Привезшие меня усатые парняги скромно жались у дверей. Мне показалось, смотрели они с завистью. Им-то здесь коньяка не предлагали. Внезапно я понял, кого эти двое мне напоминают. Они были точь-в-точь, точь, как два гангстера из мультфильма про капитана Врунгеля. Такие же усатые и носатые, только шляпы другие. Третий из их команды ни на что хорошее похож не был. Он замер по другую сторону от двери и маячил там, как вылепленная неумелым скульптором статуя. Карлос Монтеро оставил свою рюмку и промокнул губы большой салфеткой. — У нас с тобой вышло досадное недоразумение, русский комрад, — произнес он, и его волосатые ноздри шевельнулись. — Очень досадное. Дальше я услышал поучительную историю о том, как один жадноватый бразильский дипломатишка решил подзаработать. А на чем еще зарабатывать бразильцу, как не на кофейном экспорте? Тут как раз подвернулся коллега из Колумбии, и не кто попало, а целый вице-консул. У него были покупатели на крупную партию кофе, найти товар в Бразилии и заложить туда свой интерес было несложно. Заплатить приходилось сразу, и общительный бразилец подключил к бизнес-проекту своих дипломатических знакомых, малазийских ребят, человека из посольства Японии и еще кого-то по мелочи. Больше всего удалось позаимствовать у того же колумбийского вице-консула. По пути корабль зашел в Колумбию, часть товара сгрузили там, Остальное приплыло в Данию. И тут по какой-то причине покупатель пошел в отказ. Кофе пришлось выгрузить в арендованный склад, и что делать дальше, было непонятно. Кредиторы бразильского дипломата стали интересоваться, когда же они получат назад свои деньги плюс заработанное на сделке. И узнали, что сделка не состоялась, а они теперь должны немалые суммы колумбийской кокаиновой мафии. Дело в том, что в длинном компаньонском договоре, который все, даже умудренный жизнью японец, подписали не особо вчитываясь, присутствовал незаметный пункт, где они значились как поручители бразильского дипломата. А происхождением денег колумбийского вице-консула тот, обрадованный скорыми заработками, и не поинтересовался. Конечно, все это, включая вымышленного покупателя, было придумано колумбийцами. И судно заходило к ним на родину, Не для того, чтобы сгрузить часть злополучного кофе, а чтобы попрятать среди кофейных упаковок кое-что свое, хоть тоже сыпучее, но белое и на кофе не похожее. Наркоторговцы не только получали бесплатный межокеанский транспорт, но попутно наживались на простофилях-дипломатах. В договоре, конечно, предусматривались изрядные проценты за несвоевременный возврат денег. Когда к компаньонам Леонардо стали пока еще вежливо обращаться люди Карлоса Монтуро, те повели себя по-разному. Кто-то попрятался, японец перестал выходить из посольства и, возможно, искал там в справочниках информацию о том, как правильно совершить японский народный суицид Сипуку. А малазийцы решили во что бы то ни стало поговорить с корнем всех бед Леонардо. Отыскать его оказалось, понятное дело, непросто. Когда же им это удалось, и они только начали беседу, за него неожиданно вписался посторонний в этом деле человек из большой северной страны. А раз так, то тем самым он перестал быть посторонним, то есть взял на себя часть долга Леонардо перед жутким человеком со шрамом на лице. По крайней мере, малазийцам это виделось именно так, а то процентов там набежало уже немало. И Карлос Монтеро не стал вести себя как бюрократ, а пошел им в этом навстречу. В общем, теперь с меня было что-то около 30 тысяч зеленых американских долларов, и проценты начислялись ежедневно. «Неприятная ситуация», — согласился колумбийский босс, прочитав мои, мягко говоря, удивленные мысли. «Но раз так получилось, то никуда не денешься. В урегулировании финансового вопроса придется поучаствовать». Раздавленная в пепельнице сигара выпустила последнюю струйку дыма и погасла. Усатые гангстеры смотрели на меня с любопытством. Были ли они вооружены, я не знал. Наверное, были. Какой же гангстер без оружия? Безусый, у которого пистолет точно имелся, смотрел без любопытства, но внимательно, и глаза его походили на те же пистолетные дула. О том, что сам я без оружия, они знали, не зря обыскали меня перед тем, как завести сюда к своему хозяину. Интересно, — подумалось мне. Этот любитель сафари и международный кидала понимает, с кем связывается. Отдает он себе отчет, что я могу вот прямо сейчас прыгнуть с места и легко свернуть ему шею. И пока я это сделаю, его работники не успеют даже сунуть руки в карманы. А когда, наконец, сунут, станет поздно. Прикрываясь от пуль туловищем Карлоса или по ситуации столом, я буду уже рядом с тем из них, кто в деле вытаскивания пистолета окажется быстрее. Или же просто уйду через дверь. Это было не пустое бахвальство. Я чувствовал, что способен это сделать. Периферийная часть сознания, усиленная опытом и умениями майора Смирнова, из-под без моего прямого участия, обдумывала возможные развития событий. Так Генштаб любой уважающей себя армии готовит варианты своих гипотетических действий, в том числе самые агрессивные. А обыватели, прознав через годы какие-то этого отголоски, ужасаются, принимая все за реальные но не осуществившиеся планы. Наводить шороху в этом живописном, хоть и мрачном кабинете-каюте я пока воздержался. Но Карлос Монтеро, наверное, прочел что-то такое в моем взгляде. А может, все у него было продумано заранее. По его чуть заметному знаку, один из усатой парочки скрылся за дверью. Скоро он вернулся и не один. Впереди себя он толкал невысокого человечка в костюме и при галстуке. Тот был так бледен, что я не сразу признал в нем малазийца. Это был один из тех, с крыши. Он держал под руки Леонардо, когда малазийский босс Дато Буанкара Розали Джалал пытался с тем говорить. Сейчас малазиец побледнел совсем не напрасно. Как только Усатый отпустил его и отошел к двери, Карлос Монтеро приподнял бровь и со значением кивнул. И тогда загремели выстрелы. Малазиец вскрикнул и задергался под разящими пулями. Постоял секунду продырявленный, с выпученными от боли и ужаса глазами, и рухнул на пол. Собирались ли здесь застрелить также и Леонардо, а может и меня? Вряд ли. Это было бы нелогично. Но бандитскую извращенную логику понять иногда непросто. Как бы там ни было, это осталось неизвестным. При первом же выстреле я рухнул на спину вместе со стулом. Перекатился и вскочил рядом со стрелком. Вырвал пистолет, приложил убийцу рукояткой по голове и, держа обмякшее тело в качестве щита, повел оружием от усатых гангстеров в сторону их застывшего за столом босса. Гангстеры уставились на меня с поднятыми руками. Потом они перевели взгляд на Карлоса, и руки их пристыженно опустились. Но не до конца. Сам глава мафиозных колумбийцев держал руки на столе. Человек был опытный, он все понимал. Молодец лежал на полу без движения. Под телом разрасталось кровавое пятно. Ему было уже не помочь. Не убирая рук со столешницы, Карлос Монтеро поднялся. Постоял недолго, потом вышел из-за стола. Сделал два шага в мою сторону. Остановился. Не настолько близко, чтобы начинать его опасаться. — Ты все неправильно понял, русский комрад, — раздался его вкрадчивый голос. — Мы только обозначили всю серьезность ситуации тебя убивать никто не собирается ни сейчас ни позже он прищурил глаза и вдруг рассмеялся хриплым и каркающим смехом нет я вовсе не мечтаю чтобы ваша страшная кгб гоняла меня по всему миру до конца моих дней отсмеявшись карлос Монтеро дернул шеи и мгновенно стал серьезен шрам на щеке побелел а в глазах прорезался холодный металлический блеск Мне подумалось о другом металле, том, который сотворил этот шрам. Что это было? Полицейская пуля, Мачете соперника за главенство в банде или мотыга ограбленного и отчаявшегося крестьянина? В любом случае сделай тот металл свое дело, мир кажется стал бы немного чище. Я не думаю тебя убивать, повторил Карлос. Зачем? Мой аргумент состоит в другом. Я расскажу тебе. Мы работаем здесь давно. У нас есть связи. Сначала мы опасались, но местные чиновники, они тоже продаются. Еще как продаются. Просто стоят дороже, чем в других местах, как они это называют, в третьем мире. Да ты знаешь это и сам. Он замолчал. Я разжал пальцы, и тело стрелка по безоружным глухо стукнулось о пол. Потом я подумал и опустил руку с пистолетом. Я могу устроить так, что советский дипломат Ни Смирнов будет объявлен в королевстве Дания персоной Нонграта за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», процитировал он формулировку. «Это нетрудно устроить. Не скажу, что дешево, но нетрудно. И если это станет делом принципа... В общем, я надеюсь, мы друг друга поняли». Карлос Монтеро прищурился. Взгляд его черных неподвижных зрачков уперся мне в переносицу. Пожалуй, он не блефовал. Я ухожу, сказал я. Нужно было все обдумать, но сначала нужно было выбираться с этого поганого корабля. Когда мне ждать мои деньги? Спросил Карлос Монтеро. Хотелось ответить ему что-то дерзкое, что деньги зло, или сказать, что при коммунизме денег вообще не будет это его наверняка озадачило бы. Но я не стал ничего говорить о деньгах. Со всем этим мы будем разбираться потом. Вот это я возьму с собой. — сказал я, взмахнув у него перед лицом пистолетом. Он молча смотрел. — И это тоже. Я указал на Леонардо. Тот, просидевший все это время под стеной в полуобморочном состоянии, встрепенулся. Его глаза недоверчиво заблестели. Потом он медленно поднялся и, шатаясь, как пьяный, побрел ко мне. Если бы колумбийский босс взглянул на него, не исключено, что Леонардо этим взглядом отбросило бы обратно на стул но Карлос Монтеро на него и не посмотрел. Широко обойдя мертвого и едва не наступив на его лежащего без сознания убийцу, бразильский дипломат подошел и укрылся от взгляда Карлоса у меня за спиной. Я шагнул к двери. Мафиозный босс не двигался. Его высатые бойцы топтались на месте и вращали глазами, но лезть под пистолет дурных не было. Проверив, что за дверью нас не поджидают, я вытолкнул туда Леонардо, а потом вышел сам. На палубу за нами никто не выскочил. Мы пошагали к трапу, там беспрепятственно спустились на пирс. Человек с автоматом взглянул на нас. В глазах его мелькнул вопрос, но он благоразумно оставил его при себе. В сумраке у ангара я заметил еще одну фигуру с Калашниковым. Человек просто стоял, и я сделал вид, что не заметил его. Потянулись 50 метров ожидания. Не резанут ли тишину крики, не щелкнет ли затвор? Не резанули, не щелкнул. Стрелять в нас никто не стал. Дежурному шлагбаума было все равно, кто мы такие и почему здесь ходим. Мы пожелали ему «Боэнос ночес» и нырнули в темноту улицы. Никто не увязался за нами и дальше. Колумбийцы не боялись, что мы пойдем в полицию. Те, кто имеет финансовые дела с кокаиновой мафией, в полицию не ходят и кадровые офицеры КГБ такой привычки тоже не имеют. Когда мы отошли достаточно далеко, я протер пистолет носовым платком и выбросил в мусорный контейнер. Ничего платить колумбийцам я, конечно, не собирался. Облезет этот корабельный Карлос Монтеро. 30 тысяч долларов – это и через 50 лет немаленькие деньги, а здесь так вообще целое состояние. Да и не в этом дело. Да, бразильский приятель Леонардо принес неожиданную проблему. Раньше у майора от него была в основном польза. Благодаря неимоверной общительности у этого шалопая имелась масса знакомых, причем не в среде одного лишь дипломатического корпуса, но и в правительстве, деловом мире, в прессе, среди богемы. Да и вообще везде, где только можно придумать. Этими своими знакомствами он легко делился с майором Смирновым, а знакомство – это хлеб разведки. Иногда через Леонардо майору перепадали такие контакты, что этим окупались все сопутствующие проблемы, даже такие, как сегодняшние. Например, упомянутый японец был не каким-то затрапезным дипломатишкой, а крупной фигурой военно-морским аташе, и майор уже давненько к нему присматривался. То, что теперь японец влип в финансовые неприятности, открывало значительные перспективы. «Куда мы идем, Ник?» – жалобно спросил Леонардо. «Опять пить водка?» Мы уже выбрались на улицы, где светили фонари и бродили прохожие. Обычные люди не убийцы, не вымогатели и не наркоторговцы. Нет, сегодня водка мы пить не будем. После водки на утро болит голова, а тебе с утра нужно заниматься делом. Куда-то пристраивать твой кофе, чтобы поскорее вернуть деньги. Много там его? Очень много, Ник. Тонны и тонны. Это катастрофа, Ник. Ничего продастся. Постепенно, малыми партиями, курочка по зернышку. Леонардо остановился под декоративным фонарным столбом, прислонился к нему, провел по лицу рукой в красной вязаной перчатке. «Какая курочка, Ник? Какие зерна? Кофе растворимый, в стеклянных банках. Я тебя не понимаю, Ник. Вы у себя в России кормите куриц кофейными зернами?» «Нет», — сказал я. «Это такая пословица, не обращай внимания. О, смотри, такси». Я взмахнул рукой, и белая машина с табличкой на крыше затормозила у тротуара. Нужно было срочно отправлять этого охламона. Польза пользой, но я мог его ненароком и придушить. «Давай, езжай-ка домой. Нет, лучше переночуй в посольстве, и вот что, позвони японцу». «Японцу? Он не в духе, Ник. Последний раз, когда мы с ним встречались, он гонялся за мной самурайским мечом. Я говорю тебе правду». «Нет, ты позвони». Скажи, чтобы он не отчаивался, ему помогут. В голове болтался обрывок идеи, но обдумать это все я собирался позже на свежую голову. Помогут? Что ты имеешь в виду, Ник? Пока ничего конкретного. Все, давай, езжай. Я захлопнул дверцу, машина тронулась. Сам я пошел вдоль дороги, и скоро меня подобрало еще одно такси. На этот раз возле двери подъезда меня никто не поджидал и пистолетным стволом в спину не тыкал. Ждали меня? рядом с дверью в квартиру.